Глава 55. В этот день с самого утра шёл дождь. Под его тяжёлыми каплями тихо пели сочные травы, нежные головки цветов подрагивали, теряя прозрачные лепестки, и моя душа находилась в состоянии покоя. Я знала, что этот человек примет всё, потому что в нём было то чуткое понимание и эмпатия к чужой беде, которое отсутствовало в людях даже в наше время. Открыв окно, я подставила лицо под тёплые капли, испытывая почти детский восторг. В этом дожде было какое-то очищение. В нём была любовь и надежда. «Вы хотели видеть меня, Елизавета Алексеевна?» В гостиную вошёл Павел Михайлович и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Что-то случилось?» Я провела ладонями по лицу, стирая дождевые капли, и повернулась к нему. «Да, нам нужно поговорить». Мне и самой были удивительны те чувства, которые я испытывала к этому мужчине. Слишком давно со мной такого не происходило. Слишком давно. Он был в одной рубахе с закатанными рукавами, на которой виднелись грязные пятна. Всё утро мой муж руководил крестьянами, чистящими фонтан, не брезгуя в некоторые моменты залезть туда самому. Мне казалось, что, испытав облегчение от частых болей, Он хотел окунуться в жизнь как можно глубже, почувствовать всё, чего он был лишён долгое время. Конечно, он относился с осторожностью ко всему, что делал, чтобы не спровоцировать приступ. Но с каждым днём внутренняя несокрушимость мужа делала сильнее и без того крепкое тело. Тёмные волосы Павла Михайловича немного отросли, но это не портило мужа, а скорее придавала юношеской бесшабашности его зрелой, породистой внешности. Да и назвать старым этого мужчину я не могла, потому что смотрела на него не девичьими глазами, а глазами своей души. У меня в горле стоял ком, а он терпеливо ждал, и за это я была ему благодарна. Пусть Головин и говорил, что поддержит меня в любой ситуации, но мне всё равно было трудно подобрать слова. Я стыдилась того, что произошло с этой глупой девчонкой. Стыдилась, что мне приходится говорить об этом с ним. Стыдилась быть грязной в его глазах. «Вы вправе думать обо мне плохо, но некоторых моментов в моей жизни уже не изменить. Они уже прошли по моей судьбе чёрной полосой, и мне жаль, что эта полоса заденет и вас. Понимаете, я... я... о, Господи, я не могу...» Начала я, путаясь в словах, а потом собралась с духом и выдохнула. Я жду ребёнка. В комнате воцарилась тишина. Лишь капли дождя барабанили в окно всё чаще, чаще и чаще. Я резко отвернулась, испытывая такой стыд, что хотелось плакать. Но почему это происходит со мной? Почему именно с этим мужчиной? Когда руки мужа коснулись моих плеч, Я даже вздрогнула от неожиданности, потому что не слышала его шагов. «Посмотрите на меня, Елизавета», — попросил он ласковым голосом. «Лиза, я прошу вас». Я медленно повернула голову, и наши взгляды встретились. Мне даже стало больно от того, как он смотрел. Больно от того, что иногда благородство другого человека задевает в душе какие-то особо чувствительные струны которые, казалось, давно потеряли своё истинное звучание. «Это прекрасно. У нас будет ребёнок», — услышала я его слова сквозь поток хаотичных мыслей. «Елизавета, вы слышите меня? У нас будет ребёнок, и это чудесно». «У нас?» Я сжала кулаки, чтобы почувствовать боль от впивающихся в ладони ногтей. Мне она требовалась, чтобы держаться за реальность происходящего. «Конечно. Мы ведь семья, и в этом нет ничего странного». Он пригладил мои волосы своей большой тёплой рукой. «Не нужно плакать. И я прошу вас больше никогда не говорить об этом как о чём-то, что не относится к нашему браку. Ничего нет и не было. Есть только то, что строим мы сами». И как мне было не плакать? Я разрыдалась, подозревая, что этому способствовали ещё и гормоны, терзающие моё юное тело, а потом прижалась к его груди. Павел Михайлович что-то тихо говорил мне, гладил по голове, плечам, а я вдыхала пряный мужской аромат, исходящий от влажной рубахи, и понимала, что никогда не смогу отпустить его. Почему в некоторых людях присутствует благородство, а другие лишены его? Возможно, потому что это приобретается с молоком матери. Внутренняя пружина заставляет таких людей реагировать на жизненные ситуации именно таким образом. Они держат слово, не отступают перед опасностью и готовы взять на себя ответственность за других, особенно за тех, кто слабее. А ведь если подумать... Лучшие представители сильного пола гибли в сражениях, дуэлях для сохранения своего чистого имени и чести. И мне выпала честь встретить именно такого человека. Я подняла голову не в силах бороться со своим желанием и, встав на носочки, прикоснулась к его губам лёгким поцелуем. Муж застыл, моментально превратившись в камень, а потом мягко отодвинул меня от себя. «Елизавета Алексеевна. «Я не требую от вас благодарности. Вы мне ничем не обязаны». Но это не то, совсем не то. Я попыталась объяснить ему, что это не благодарность, а мои искренние чувства. Но Павел Михайлович посмотрел в окно и сказал, «Дождь закончился. Пора заниматься делами». «А вы, дорогая, постарайтесь не сильно утруждать себя. В вашем положении это вредно». «И да». Мне нужно посмотреть расчётные книги, чтобы понять, что требует вложений в первую очередь. Он развернулся и быстрым шагом покинул гостиную, а я расстроенно опустилась на Софу. И как быть дальше? Как убедить его, что я действительно чувствую к нему не только благодарность? Нужно было найти Таню, рассказать ей всё и попросить совета. Мой четырёхглазик всегда находил решение, несмотря на сложность ситуации. Я тоже была такой, но именно сейчас, испытывая растерянность и переживая душевную бурю, мой разум отказывался соображать трезво. Подруга была в сарае, где женщины перебирали купленный для поздней посадки картофель. Она сидела на старом бочонке, в съехавшей на бок косынке, и выглядела счастливой, как никогда. Ей явно не надоедало заниматься хозяйственными делами. Увидев меня, она нахмурилась, а потом, взяв под руку, вывела на улицу. «Ты чего, плакала, что ли?» «Пойдём-ка». Я повела её в сад, где мы спрятались под раскидистой яблоней, и рассказала всё, что произошло между мной и Головиным. «Хороший всё-таки мужик», — прищурив глаза, протянула Таня. «Нет, реально, Галь, нужно с этим что-то делать. Может, тебе соблазнить его?» Несмотря на не очень весёлую ситуацию, Мне стало смешно, и я прыснула, глядя на её задумчивое лицо. «Тань, где я и где соблазнение? Я уже забыла, что это такое». «Так вспоминай, ты же женщина, причём молодая». «Барышни, Елизавета Алексеевна, Софья Алексеевна!» — раздался голос Захара. «Гости прибыли». «У меня уже от этого словосочетания мандраж начинается», — проворчала Таня и выглянула из-за дерева. «Кто там?» «Пётр Дмитриевич собственной персоной. Лошадь в мыле, так скакали», — ответил Захар, разворачиваясь обратно. «Видать, приключилось чего». Мы помчались к дому и, выйдя с чёрного двора, увидели, что Пётр разговаривает с Головиным. Увидев нас, он вежливо поздоровался, но я видела озабоченность на их лицах. «Что случилось?» «Ничего страшного, не волнуйтесь, Елизавета Алексеевна» ответил муж, но я чувствовала что-то не так. «Не скрывайте от меня ничего. Я имею право знать», твердо сказала я. «Петр, что случилось?» Молодой человек молчал, но Павел Михайлович ответил за него. Потоцкая написала жалобу, что якобы я непочтительно, в оскорбительной форме отзывался о государне и ставил под сомнение ее действия. Но это ведь неправда, воскликнула я, чувствуя, что именно это может закончиться не очень хорошо. За слишком серьёзные нити начала дёргать ненавистная Дарья Николаевна. "Думаю, она представит доказательства в виде свидетелей", сказал Пётр. "Просто так потоцкая не стала бы это делать". "И что теперь?" Таня напряжённо смотрела на мужчин. "Чего нам ожидать?" Порицание действий государя. «Наказами отнесено к преступлениям, которые подлежат наказанию», — ответил Головин. Он держался спокойно, но я видела, как сжались его кулаки. «Павел Михайлович, но наказание за порицание более мягкое, чем за государственные преступления», — возразил Пётр. «Это ведь не призывы к свержению власти. На такое она вряд ли пойдёт, слишком уж непредсказуемы последствия. Я хотел предупредить вас. Отец тоже желает помочь» поэтому предложил сегодня же оформить опеку над Софьей Алексеевной. Благодарю вас и вашего батюшку. Муж протянул ему руку, и молодой человек пожал ее. Вы хорошие люди. Не стоит, я понимаю, что затеяла Потоцкая, и осуждаю ее за это. Пора бы обратить на нее внимание более высокопоставленных особ. Не простит она вам, что вы так унизительно обошлись с Александром, отхлестав его по мордам. Об этом судачат в каждой усадьбе. Позор, от которого вряд ли удастся отмыться. Пётр взглянул на меня, но тут же отвёл взгляд, чтобы его не заметил Головин. Мне пора. Батюшка соберёт совет сегодня, после трех часов пополудни. Всего доброго, Елизавета Алексеевна. Софья Алексеевна. Парень откланялся и отбыл, а я подумала, что он тоже благородный человек. У него, несомненно, были чувства ко мне — но после того, как я отказала ему, молодой человек больше не лез со своими ухаживаниями. Что случилось на дуэли? Этот вопрос не давал мне покоя. О каком унижении говорил Пётр Дмитриевич? «Не стал я в него стрелять», — нехотя ответил Головин. Он был настолько жалок в своём страхе, что я обошёлся парой о плюх. Но даже после этого он не посмел поднять на меня оружие. Вот так дела. Подлец, да ещё и самый последний трус. Я с ужасом представила, какими генами он мог наградить ребёнка. Нет, главное — правильно воспитать. А с таким отцом, как мой муж, ребёнок обязательно вырастет смелым и благородным человеком. В этом у меня не было никаких сомнений. Нужно собираться. Муж взял меня за руку. «Не переживайте, Лизонька». После сегодняшнего совета уже никто не посмеет лезть в нашу семью. Мне страшно за вас. Я всеми фибрами души ненавидела Потоцкую, которая, как грязь, прилипшая к подошве, волочилась за нами. Пообещайте, что всё будет хорошо. Не нужно бояться того, чего ещё не произошло. Идите, одевайтесь. Он легонько сжал мои пальцы и пошёл к дому. Что ж, очередная битва на подходе. — со злостью произнесла Таня. — Галь, я её точно придушу. Или в пруду утоплю. — Да уж. Через час мы тряслись в коляске, не замечая прекрасных видов, пробегающих мимо. От дурных предчувствий у меня сжималось сердце. Но что я могла поделать? Барон Деркасов, отец Петра, ждал нас. Они о чём-то поговорили с Головиным наедине, а потом его милость провёл нас в зал заседаний. Там мы увидели Опехтина и еще с десяток дворян, состоявших в Совете. Все прошло довольно быстро. Совет поинтересовался у Софьи, кого бы она хотела видеть в роли ее попечителя, после чего выдали нам бумагу. В ней значилось, что попечителям заседской Софьи Алексеевны, до того, как ей исполнится 21 год, считать Головину Елизавету Алексеевну. Если до этого времени Софья выйдет замуж, попечительство аннулируется. Мы долго обнимались, даже всплакнули на радостях. Хоть одна из целого вороха проблем была решена. Но на этом все хорошие события закончились. Впереди нас ждали тяжёлые времена. Вернувшись домой, мы увидели испуганную дворню, столпившуюся возле дома, и людей в тёмной одежде, которые тут же взяли головина под стражу. Не дав сказать мужу даже слова, его засунули в закрытый экипаж и увезли, оставив нас стоять растерянно смотреть ему вслед. Беда, беда какая, запричитала нянюшка, прижимая руки к груди. Да что ж за напасть-то такая? Ой, боженьки! Я же словно окаменела. Из моих глаз не выкатилось ни единой слезинки. Они просто застыли от того холода, что проник в сердце.